Глава пятая. Анита не была глупа. Ее закаляли в том же огне, что и Джесса Брайтвелла. Она прекрасно понимала, каким жестоким бывает мир и какое у нее место в этом мире. Она была тихой и предусмотрительной и замечала все. А также Анита сама недолюбливала своего капитана и членов команды. Халила отлично это осознавала. Женщины следят за своими союзниками так же пристально, как за врагами, если желают избежать проблем и сохранить свою власть, особенно если все подчиненные и коллеги являются мужчинами. Это, пожалуй, нечестно, но зато практично. Чтобы все сработало, подумала Халила, ей нужно использовать тот факт, что они-то вечно на стороже, одиноко, и под постоянным давлением со стороны находящихся вокруг нее мужчин. Ну и, возможно, тот факт, что они-то нехотя или неосознанно почувствуют некую родственную душу в другой юной девушке. У Халилы не заняло много времени придумать нужный подход. Она дождалась позднего утра, а затем переоделась в черное платье и уверенно направилась к металлической лестнице, которая вела к капитанскому мостику, где стояла Анита. Халилу, разумеется, тут же остановили двое суровых мужчин с обожженной солнцем кожей, волосами, выцветшими почти до блондинистого оттенка и покрытые потерявшими четкость татуировками. «Проход запрещен», — сказал один из них, — «уходи». «Мне нужно поговорить с Анитой», — сказала Халила. «Пожалуйста». «Проход запрещен». «Скажите ей, что вопрос личный». «Мне плевать», — ответил моряк и оттолкнул Халилу. «Отойди сейчас же, пока я не скормил тебя рыбом. «Без моего разрешения ты никого никому не скормишь», — голос Аниты донесся от двери, ведущей на мостик. И когда Халила подняла голову, то увидела, что девушка наблюдает за ними. «Приценивается». «Что за личный вопрос?» «Вопрос, который я не желала бы обсуждать в их присутствии», — сказала Халила. «Пожалуйста». Анита спустилась по ступенькам, взмахнула рукой, отгоняя моряков подальше, а потом скрестила руки на груди в ожидании. Никакая опасность ей не угрожала. Как минимум десяток мужчин находились неподалеку. И пусть они были заняты своими делами но, скорее всего, бросились бы на помощь по первому зову. И, разумеется, Анита наверняка могла и сама за себя постоять. «Тебе нужно что-то спросить?» — нетерпеливо уточнила Анита. «Полагаю, у тебя есть ежемесячные женские принадлежности», — сказала Халила. «В моей каюте их нет, и, боюсь, я уже испачкала платье». Она повысила голос достаточно, чтобы моряки услышали — И улыбнулась, когда они вежливо отошли. Халила никак не понимала, почему мужчина не в состоянии постичь механизмы работы женского тела. Никто не предоставил тебе, разочарованно вздохнула Анита. Ну, разумеется, они даже не задумались. Глен, наверное, тоже понадобится. Прошу, иди за мной. Поделюсь с тобой, чем смогу, из моих запасов. Она глянула на моряков и закатила глаза. «Не надо меня сопровождать», — сказала она им. «Со мной ничего не случится». Анита привела Халилу в просторную каюту, которую занимала на корабле. А когда открыла шкафчик и вытащила оттуда коробочку менструальных прокладок, сказала. «Так о чем ты на самом деле хотела поговорить?» «О, мне это и впрямь пригодится, поверь. Не сомневаюсь, у меня пойдет кровь через день-другой». «Но ты права. Я также хотела бы обсудить с тобой нашу ситуацию». «Ситуацию». Анита нашла небольшую тряпочную сумочку и начала складывать туда запасы. «Я положу в два раза больше. Можешь поделиться с Глен. В ее голосе проскальзывали сомнения, что-то, что заставило Халилу напрячься. Она легонько коснулась плеча Аниты и заметила, как та напряглась. «Осторожно». — сказала себе Халила. Она запросто могла все испортить. — Почему ты передумала? Руки Аниты внезапно замерли, и она подняла на Халилу глаза. На миг Халила была уверена, что девушка ответит. Однако потом взгляд Аниты дрогнул, потемнел, и она сунула сумочку в руки Халилы. — Тебе пора, — сказала она. — Анита. Халила сделала глубокий вдох. Я понимаю, что отец приказал тебе отказаться от нашего уговора. Никто тебя не винит. Я не виню тебя. Но всем понятно, что ты везешь нас в Александрию. Ты же знаешь, что с нами там сделают». «Тебе пора», — повторила Анита. «Уходи сейчас же». «Не уйду, пока не узнаю, чем он угрожал тебе, чтобы заставить тебя нарушить свое обещание. Я знаю, что ты не разбрасываешься словами». Я могу приказать, чтобы тебя вывели. Можешь. Можешь позвать своих моряков. Можешь запереть нас по каютам. Выбрось меня за борт, если желаешь». Заметив, как глаза Анита расширились, и девушка вздрогнула, Халила продолжила напирать. «Это приказы твоего отца избавиться от нас». «Не от всех», — сказала Анита. «Только от тех, кто не нужен архивариусу». «Ты имеешь в виду Глен». «Да. И когда это произойдет, мне отдали приказ Халила». «Я не прошу тебя противиться ему. Я прошу сказать мне, когда ее планируют убить, чтобы мы смогли прийти к ней на помощь. Ты не будешь иметь к этому никакого отношения». Анита отвела взгляд и сказала. «Я не хотела, чтобы все было так. У нас был уговор, но...» Мой отец дал обещание, серьезное обещание. Я не могу пойти в этом против него. Я понимаю, сказала Халила, когда они схватят Глен. Анита так и не взглянула в глаза Халиле сегодня ночью. Вам подмешают снотворное в еду и напитки, чтобы не мешали. Всем нам или только Глен и мне, потому что мы в одной каюте? Только вам двоим, призналась Анита. «Но если вы не будете есть, то все поймут, что вас предупредили». Халила кивнула. «Я все съем. Но все равно другие могут что-то заметить и прийти Глен на помощь. Тогда им лучше быть готовыми к сражению», — сказала Анита. «Кто из нас самый ценный?» «Томас и капитан Санти». Халила наклонила голову и, нахмурившись, спросила. «Санти?» «Я думала, от него захотят избавиться, как от Глэн. Он никто, чтобы требовать за него выкуп. Какая от него ценность Архивариусу?» «Дело не в выкупе», — сказала Анита. На этот раз она встретила взгляд Халилы, но лишь на мгновение, а затем отвернулась и обняла саму себя руками за плечи, точно внезапно замерзнув. «Архивариус хочет наказать Вульфа». Санти можно использовать, чтобы сделать Вульфу больно. От осознания того, насколько таков мотив безнравственен, Халиле стало дурно. От мысли о том, что кто-то столь могущественный использует свое могущество так жестоко и так беспорядочно. В этом скрывалась глубокая и личная злость, такая, какую сама Халила не способна была постичь, и была тому рада. «Хорошо», — сказала она. «Спасибо за все это. Я оценю доброту». «Нам всем следует быть добрыми», — сказала Анита. «Пока мы еще можем». «Халила, я не хотела, чтобы все обернулось вот так». Халила понимала, что ей не следует спрашивать, но ей нужно было знать. «Ты поможешь нам?» «Нет», — ответила Анита и улыбнулась. «Но отчего-то я уверена, что вас это не остановит». Халила вышла из каюты и была рада резкому порыву ветра, пронесшемуся на палубе, пусть тот даже и лишил ее почти всего тепла. Ей было необходимо почувствовать что-то будоражащее. Халила была готова взять Аниту в заложники, если потребуется, однако поняла, что Анита хочет помочь». И если обстоятельства сложатся удачно, то они то появится на то шанс. Оставалось лишь понять, как именно должны сложиться эти самые обстоятельства. Однако для начала нужно спасти жизнь Глен. Она плохо запомнила вечер есть еду, отравленную снотворным, оказалось трудно, но еще хуже всего было наблюдать за тем, как Глен тоже поглощает ее, сама того не подозревая. На всякий случай Санти с Томасом решили вообще ничего не есть и не пить, хотя отлично делали вид. Глен ничего не заметила. К тому моменту, как трапеза подошла к концу, Халила уже почувствовала усыпляющий эффект и с паникой глянула на Томаса, когда Глен зевнула. Дарио съел совсем чуть-чуть, вероятно, из-за своего по-прежнему неспокойного желудка, однако тоже зевал. Сложно было сказать, был ли это рефлекторный позыв, или снотворное тоже на него подействовало. Неужели Анита мне солгала? Приказала усыпить всех нас. Ну, хотя бы Санти с Томасом останутся бодрыми. Однако это также могло означать и то, что за ними могут наблюдать, а значит, попытаются остановить. Глен рухнула в постель почти что сразу, когда они добрались до своей каюты. Однако Халила изо всех сил пыталась оставаться в сознании час за часом. Ходила, молилась, щипала себя, когда ноги отказывались ее держать. В конце концов она забралась в кровать, и ее веки не смогли больше противиться снотворному. Халила проснулась с раскалывающейся головой, жуткой жаждой, и на корабле, который трясло, как игрушечную лодочку в зубах шторма и когда она выбралась из постели и осмотрелась, то не нашла Глен. «Глен рядом нет». «Нет», — прошептала Халила и откинула одеяло, будто бы юная уэльская девушка могла прятаться под ним. Халила заставила себя подняться на ноги, надеть мантию с флисовой подкладкой, которую ей одолжила Анита. Завязала ее потуже и, пошатываясь, вышла навстречу завывающему ветру. Хиджаб чуть не сорвала порывом, но Халила схватилась за него рукой, пока пыталась разглядеть, что происходит. На палубе почти никого не было, лишь несколько моряков, которые шагали против ветра по своим делам. Глен, она тоже не увидела, и никого из своих друзей». Халила юркнула обратно в тепло нижней палубы и поспешила в каюту, которую делили Томас и Дарио. Пустая, она отправилась к Санте и обнаружила всех у него. Дарио тут же подскочил к Халиле, пока она стояла, тяжело дышала и дрожала, внезапно почувствовав слабость. Он поправил прядь ее волос, выбившихся из-под хиджаба. Халила крепко обняла Дарио, и вдруг ощутила такое сильное облегчение, что чуть не подкосились колени. Она попыталась что-нибудь вымолвить, но нахлынувшие слезы задушили все слова. Халила по очереди всмотрелась в лица каждого из собравшихся, особенно в лицо Глен. Молодая девушка сидела с напитком в руке и была бледнее, чем обычно. Голова и предплечья у нее были перевязаны бинтами. И Гленн была не единственной, получившей увечья. У каждого были синяки или же бинты, или и то, и другое. Дарио вздрогнул, когда Халила обняла его слишком крепко, и она тут же его отпустила, отступив на расстояние вытянутой руки, чтобы хорошенько рассмотреть. «Со мной все в порядке, Мадонна», — сказал он и положил ей на щеку руку так непринужденно и нежно, что на миг она закрыла глаза, чтобы сдержать бешеное биение сердца. «Мы все в полном порядке». «Говори за себя», — проворчала Глен. «У меня ужасное похмелье, а в ушах до сих пор звенит после удара головой от чертова перила». У и перехватила дыхание. Она понимала, на что способен каждый из них, а факт того, что раны получили все... Означал лишь, что она упустила нечто невероятно жестокое. Санти произнес. «Сядь, пока не упала Халила». Он выдвинул вперед стул, и она с благодарностью присела. «Стул, на котором до этого сидел Дарио», — подумала она. Дарио остался стоять. Халила не была уверена, одолел ли Дарио свою морскую болезнь. Однако, по крайней мере, сейчас он был в состоянии стоять ровно, и не выглядел так, будто его тошнит. «Маленькая победа». Что произошло? Перебивая друг друга, все начали рассказывать. Сначала Санти рассказал о том, как следил за их каютой, пока Томас его прикрывал. Затем появились четверо моряков, чтобы забрать Глен в темноте ночи, но им помешали, и тогда к ним прибыла подмога, где в схватку уже ввязались все». Экипаж Аниты схватил Глен и попытался уволочь. Дарио сумел перехватить Глен как раз в тот момент, когда ее собирались перебросить через фальшборт в полностью бессознательном и беззащитном состоянии. Не имея возможности отбиваться, он отделался ушибами ребер, но, тем не менее, изо всех сил держал Глен, болтающуюся над волнами, пока Томас не пришел на помощь. Они окружили Глен, которая начала приходить в себя под дождем и холодным ветром, и защищали ее, пока Анита не приказала прекратить атаку, побоявшись, что ценные пленники могут быть убиты в попытке избавиться от одного бесполезного. «Бесполезного!» — Санти покачал головой. «Даже будучи в полусознательном состоянии, она боролась как дьяволица». «Да она стоит золото весом со свое тело!» «Капитан, — сказала Глен, — «я боролась, как пьяная тряпичная кукла, «но спасибо за добрые слова!» «Ты принимаешь слишком близко к сердцу критику Вульфа! «Я профессиональный солдат со стажем в целую жизнь «и могу припомнить меньше дюжины человек, «с которыми бы пошел в бой! «Ты в их числе!» «Глен, — как подумала Халила, — В этот момент выглядело так, будто ей сказал комплимент ее возлюбленный. Взгляд загорелся, щеки зарумянились. Хорошую драку она бы предпочла вместо любви и денег. «Это для меня честь», — сказала Глен. «Спасибо вам, что спасли меня. Я не останусь в долгу». «Мы знаем», — сказал Дарио и посмотрел на Санти. «Они попытаются снова...» «Мы не дадим им возможности, потому что собираемся захватить корабль». Санти развернул старую карту, которая была нарисована от руки, но выглядела очень точной, как заметили внимательные глаза Халилы. На чертеже был океан, испанское побережье и противоположный берег с Александрией, отмеченный глазом гора, символом Великой Библиотеки. Кадис был отмечен звездой. «Сейчас мы у берегов Португалии, плывем к Гибралтарскому проливу. Кораблю приходится бороться со штормом, потому что Анита должна все успеть в срок. Шторм нам на руку, он заставляет большую часть экипажа сидеть по местам и затрудняет коммуникацию. Однако Анита тоже будет на чеку. Она заперлась на капитанском мостике с капитаном и его помощниками. Они вооружены, а мы нет». Меньше, чем через день мы будем проплывать Кадис, а затем направимся к проливу. Затем возможность будет упущена. Оружие, поинтересовалась Глен, все пистолеты и ружья под замком в каюте на мостике. А замки? спросил Дарио. Джес мог бы их вскрыть, но сомневаюсь, что кто-то из нас тоже обладает подобным навыком. «Может, Морган смогла бы сделать что-то с помощью своих сил-скрывательницы, но ее рядом нет». «А на корабле есть мастерская?» — спросил Томас. «Полагаю, что да. А что?» «Могу найти нам оружие», — сказал он. «Не с пулями, команда не будет столь безалаберна, но у них найдется что-нибудь еще, что я мог бы адаптировать. Может, что-то взрывоопасное, сварочные инструменты, все может сгодиться». «Верно», — сказал Санти. «Дарио, ты пойдешь с...» «Только я одна не ранена», — сказала Халила. «Я пойду с ним. Вместе мы будем работать быстрее». «Цветочек мой, ты хоть что-нибудь знаешь о мастерских?» — спросил Дарио. Это прозвучало достаточно унизительно, чтобы заставить ее бросить на него недовольный опасный взгляд. «Мой дядя работал библиотечным изобретателем на протяжении тридцати лет, и я какое-то время была его подмастерьем», — сказала она. «Когда ты называешь меня цветочком, то подразумеваешь, что я не способна сражаться, а мы оба знаем, что это не так. Я владею мечом куда лучше, чем ты». Дарио вздрогнул. «Хорошо. Ставить его на место порой шло на пользу его скромности». «Я прошу прощения за оскорбление, но не шучу», — сказал он. «Мне будет спокойнее, если я пойду с вами». «Нет, Глен...» «С радостью», — отозвалась Глен. «А то я начинаю чувствовать себя бесполезной, пока сижу здесь. Кроме того, если ты будешь мастерить оружие, Томас, лучше дать его кому-нибудь протестировать». «Нет», — сказала Халила, — «ты все еще в опасности». «И чтобы меня схватить, им придется одолеть вас двоих. Это у них вряд ли выйдет. Кроме того, я теперь не подснотворным и не позволю им отправить меня на тот свет, не прихватив их с собой». Томас кивнул. Недовольным он не выглядел. Он никогда не выглядел недовольным, если Глен была рядом. Халила подозревала, что ему нравится девушка куда больше, чем он осмеливается показать. Особенно если учесть то, что и сама Глен не выражала никакого интереса к романтическим отношениям с партнерами какого-либо пола. В любом случае из них выходила отличная команда, из них троих. Однако таким образом Дарио и Санти оставались одни, и это Халилу беспокоило. Оба могут за себя постоять, разумеется. Однако у Дарио были перебинтованы ребра, а капитан выглядел потрепанным. Халила обменялась с капитаном взглядом, но тот лишь кивнул. «Идите», — сказал он. «И, профессор, нам всем надо договориться о правилах применения оружия». «Полагаю, мы все знаем, что это за правило», — сказала Халила. «Мы здесь теперь до конца. В этом бою остается применять лишь оружие, хотя я бы предпочла не использовать смертоносные приемы, если их можно избежать» а также прибегать к угрозам тогда, когда в грубой силе нет необходимости. В большинстве случаев пригодится дипломатия. Согласны? Согласен, — сказал он и натянуто улыбнулся. Только позднее Халила задумалась о том, когда Санти и все остальные согласились с тем, что руководить ими всеми будет она, и когда именно эта идея ее устроила. Мастерская для Томаса была точно магазинчик игрушек, полный металлического лома, который он быстро заточил для всех в грубые, но смертоносные кинжалы и мечи. «Надолго не сгодятся», — предупредил он, когда остальные начали проверять баланс и тяжесть лезвий. «Я смог бы сделать что-нибудь стоящее, если бы у нас был день-другой в запасе. Однако для короткой бесчестной драки сойдет». «Мой любимый вид драк», — сказала Гленн и сунула один из кинжалов за пояс, а затем еще один спрятала в сапоге. «А как насчет метательных орудий?» «Нет ничего. Все, что я нашел, нужно ковать, а времени на это у нас нет. Я задумывался о заклепочниках. Но они слишком тяжелые для наших целей и соединены с паровыми шлангами. Все равно можно попробовать» сказала Глен и взяла заклепочник, проверяя его вес. Халила сомневалась, что сможет с таким справиться сама. Однако в руках Глен инструмент лежал как родной. «На перегородке у капитанского мостика есть два разъема. Один должно быть для пара. Я попробую». «А снаряды?» — спросила Халила. Томас взял маленькую коробочку в одну руку и стеклянную бутылку на кварту полную зеленой жидкости, в другую. «Порошковый снаряд в этой коробке расплавит замок на одной из дверей, ведущей на капитанский мостик, так что его не смогут открыть», — сказал он. «Греческий огонь откроет нам другую дверь». «Поосторожнее с этим», — сказала Глен. И Халила отлично понимала ее тревогу. «В этой бутылке было предостаточно греческого огня для того, чтобы спалить половину корабля». «Споткнешься, и мы все закончим этот вояж на дне морском». Томас легко улыбнулся. «Я большой», — сказал он, — «а не неуклюжий». Пока они находились в мастерской, ничего непредвиденного с ними не произошло, что уже показалось маленьким чудом. Однако кто-нибудь точно вскоре заметит, что Томас, который был очень заметным, таскает с собой бутылку греческого огня. Мечи и кинжалы можно было спрятать, и Халила надела пояс, на который крепилась охапка лезвий, скрытых от посторонних глаз под фланелевой мантией. Халила вздохнула и отыскала деревянный ящичек, чтобы поместить туда бутылку, которую обернула тряпками. Томас запер ящик и поднял, прихватив и остальные инструменты. Невинным он не выглядел, но таким образом хотя бы не выглядел сразу виноватым. Глен даже не пыталась ничего скрывать, а спорить с ней было бесполезно. Первым, кто заметил их в коридоре, ведущим к каютам, был, к счастью, один из матросов, которого Халила недолюбливала больше всего. Он угрожал расчленить Дарио. Увидев их, моряк тут же подозрительно прищурился и открыл рот, чтобы спросить: Что, по-вашему, вы делаете у. Договорить свой вопрос до конца он не успел потому что Глен сделала шаг вперед и вонзила кинжал ему точно под ребро. Халила затаила дыхание, потому что все инстинкты требовали ее закричать о том, что в подобном не было необходимости. Однако Халила была умна. Численность не на их стороне, и им вот-вот предстоит ввязаться в опасную схватку, ту, которая определит куда больше, чем только их собственную судьбу. Мужчина мог поднять тревогу. Глен его остановила. Моряк умер за считанные секунды и почти беззвучно. Его оттащили в хранилище, а потом все вернулись в каюту Санти, где их ждали капитаны Дарио. «Как раз вовремя», — сказал Дарио и затянул их внутрь каюты. Оглядел коридоры, а затем закрыл дверь. Халила столкнулась с Дарио, когда корабль накренился так, что дыхание перехватывало. Шторм усиливался, хотя Халила и не могла пока представить, что он может стать еще более необузданным. Нашли что-нибудь? Вместо ответа Халила расстегнула мантию и начала вытаскивать мечи и кинжалы. По два каждому и несколько запасных. Все звенело при ходьбе, да и весело, как половина ее собственного тела было облегчением избавиться от всей этой ноши, за исключением одного меча и одного кинжала. Своё оружие Халила теперь повесила поверх мантии. Пусть видят, Теперь ей уже все равно. Сейчас все выглядели воинственными, как пираты. Особенно Дарио, который, если судить по внешности, подходил на эту роль, как никто другой. Да и Глен тоже, вертя промышленный заклёпочник на плече. «Каков план, капитан?» — спросила Халила. Тот задумчиво рассматривал оружие. «Вопросы», — сказал он. «Никто не заметил вас в мастерской?» «Никто», — ответил Томас. «К счастью». Санти, кажется, в это не поверил. «Даже в такой пасмурный день это странно», — сказал он. «Ну, одного человека мы прикончили по пути обратно», — добавила Глен. «Тихонько». Санти кивнул понимающе, однако все равно выглядел обеспокоенным. «Не знаю, ловушка ли это, но выбор у нас все равно невелик. Если будем ждать, то доплывем до пролива и упустим нашу остановку». Халила сказала, «Если мы ничего не предпримем, то Анита попросту отдаст нас во власть своего отца. Ей терять в этом случае нечего». «Но я верю, что она надеется на то, что мы найдем способ выкрутиться. Она не глупа. Догадается, что мы решим действовать». «Согласен», — сказал Дарио. «Эта девчонка безумно хороша в шахматах». «Значит, мы переходим к активным действиям», — сказал Санти. «Халила, у тебя твердая рука. Установи порошковый снаряд и подорви ту дверь на мостик, через которую мы не планируем заходить». Когда мы услышим взрыв, то тихо прожжем другую дверь. Будем надеяться, что внимание экипажа в этот момент будет приковано к ложной цели. — А что делать, если все ринутся к ней? — спросил Дарио. Мне лучше пойти с Халилой. — Нет, — сказал Санти. — Нам нужно четверо, когда откроется дверь, потому что если Анита не будет с нами сражаться, то ее капитан и его помощники точно станут». — Их семеро. Я не могу отпустить тебя, Дарио. — Я присоединюсь к вам как можно скорее, — пообещала Халила. — Со мной все будет в порядке. Томас протянул ей маленькую коробочку. — Там есть небольшой самовоспламеняющийся фитиль, — сказал он. — Устройство прилипнет к двери, в нем магнит. — Присоедини к замку, вот тут. Он продемонстрировал на двери их каюты. «Выдерни затычку, чтобы фитиль зажегся, а потом все случится само». «Насколько длинный этот фитиль?» «Хватит секунд на десять», — сказал Томас. «Достаточно, чтобы уйти на безопасное расстояние». Халила сделала глубокий вдох и кивнула. «Не дрожать! Не дрожать и не переживать!» «Однако корабль жутко раскачивала» так что Халила сунула коробочку под мышку и крепко стиснула, чтобы не уронить, когда корабль заскрежетал, словно живой, и накренился на левый бок. И все продолжало раскачиваться, будто бы желая и вовсе перевернуться, а потом внезапно дернулся на правый бок. — Им следовало бы направляться навстречу шторму, а не подставлять ему правый борт, — заметил Дарио. Он опять выглядел нездоровым, хоть и мрачно настроенным. Халила глядела, как стул ползет с одной стороны каюты на другую. Она была рада, что греческий огонь завернули в тряпки. Но дохрани да, их, Аллах, если Томас уронит ящик. «Откуда тебе знать?» — поинтересовалась Глен. «Из тебя отвратительный моряк». «Я читаю», — огрызнулся в ответ Дарьева. «Попробуй как-нибудь». «Хватит ссориться», — сказал Санти. «Сконцентрируйтесь, нам некогда медлить. Корабль поворачивает к проливу. У нас больше нет времени. Халила идет в другую сторону, как только мы выходим на палубу. Отправляется к левому борту капитанского мостика, где устанавливает заряд, и возвращается к нам как можно скорее. Как только мы слышим взрыв, врываемся с правого борта», И делаем, что необходимо, чтобы повернуть корабль в сторону Кадиса. Постарайтесь не применять грубую силу без причины. Но и действуйте без колебаний, если придется. Ясно? Да, — сказали все в унисон. Тогда пошли. На миг, который ощущался как вечность, Халила покосилась на Дарио, а потом быстро чмокнула его в щеку. Это был единственный прощальный жест, который она себе позволила».